глава пять в поисках страны о ф и р удрученный последними событиями и отсутствием известия моем друге я начинаю думать что никогда в жизни мне не придется с ним с в и д е т ь с я Это лишает меня доброго настроения и работа которая выпадает на мою долю теперь кажется мне карой господней несмотря на то что я вырос в семье где все трудились не покладая рук и где слово «лентяй» считалось самой оскорбительной бранью. Я не отлыниваю от своих обязанностей, как другие. Ежедневно отправляюсь на склад, где мы занимаемся перелопачиванием зерна, и работаю по десять часов подряд, задыхаясь от пыли и плесени, забивающие мои легкие. Если бывает надобность, за мной присылают смельницы, и я сгружаю там зерно или подаю мешки муки на подводы. Синьор Марио, встречаясь со мной, провожает меня взглядом, с сожалением покачивая головой. Он находит, что вид у меня болезненный и утомленный, но так в ы г л я д и т четыре пятых всего населения. Вести, которые к нам д о х о д и т из форта святого Фомы, тоже малоутешительны. Разбойничье поведение солдат форта вывело из себя окружающих индейцев, и 11 апреля трое испанцев, отправившихся в и з а б е л у подверглись по дороге нападению целого индейского племени. Один из солдат был избит в драке, а у другого было отнято бывшее с ним имущество. с е н ь о р Ахед, узнав о случившемся, немедленно догнал индейцев, захватил в плен Касика, того племени и его семью. А у индейца, ограбившего испанца, отрезал нос и уши. Несмотря на то, что сам пострадавший солдат и его товарищи подтверждали, что индейец только отобрал у испанца свое же похищенное у него ранее добро. Педро Маргарит и его подчиненные хорошо усвоили инструкцию адмирала. девять индейцев в о а к о в а х были им посланы в и з а б е л л у на суд самого адмирала согласно полномочиям данным господину монархами ему предоставлялось право суда в новой колонии однако до сих пор он этим правом не пользовался как я был рад что рыцаря охеды не было в и з а б е л л е я сидел в зале и прослушал весь допрос от начала до конца индейцы были приговорены смерти за восстание против белых. Но тут же на суде господин объявил, что по настоянию дружественных к а с и к о в они помилованы. И у меня, и у сеньора Марио стояли в глазах слезы умиления, когда мы возвращались домой. Но к нашему глубочайшему сожалению, это был последний случай милосердия, проявленного к индейцам. Люди-ахеды, перенявшие свирепость у своего начальника, без труда нагнали страх на окружающих их индейцев, и господин пришел к выводу, что все окрестные племена можно держать в повиновении, имея армию в половину меньшую, чем сейчас, и з л и ш и х же людей можно будет с пользой обратить к мирным трудам. Однако и то, и другое оказалось ошибочным. Заняв внимание недовольных сеньоров приготовлениями к предстоящему походу, устранив слабовольного Маргарита и заменив его Ахедой, устроив таким образом дела Изабеллы и форта святого Фомы, господин решил заняться дальнейшими исследованиями вновь открытых земель. Прежде всего он имел в виду отправиться исследовать берега Кубы, которые, по всем имеющимся у него сведениям, представляли н е ч т о иное, как прибрежную часть материковой земли. Особенно полагался он на свидетельство англичанина Таллертелайса, который во второе плавание он так и не взял. Передав все полномочия по управлению островом брату своему Диего, адмирал сделал его председателем у ч р е ж д е н н о й им хунты. Господин сам занялся приготовлениями к плаванию. В у т у входили Патер б у л ь Перо Эрнандес де к о р а н е л ь главный Аль Гвасил, Алонсо Санчес де Карвахаль и Хуан де Лухан. Когда сеньор Марио позвал меня, чтобы сообщить, что он вымолил для меня у адмирала разрешение отправиться в экскурсию вдоль берегов и с п а н ь о л а и Кубы, я не выразил ни малейшей радости по этому поводу. У меня не было сил. Мне трудно было даже пошевелить пальцем. Добрый секретарь стал уговаривать меня, обещая, что здоровье мое окрепнет, как только я покину эту нездоровую болотистую местность, а я, больной, как буду я пригоден для розыска фарничо. Только после этого я решил принять участие в походе. И вот... 23 апреля 1494 года мы на Нинии, трех небольших карахах, специально предназначенных для береговых разведок, вышли в море. Два дня мы плыли вдоль берегов на запад и на третий день очутились напротив того моста, где когда-то воздвигнули форт Рождества. И тут, у берегов залива покоя, ко мне вдруг снова вернулись надежда и охота жить. Я расскажу подробно, каким образом это случилось. 25 апреля мы вошли в з а л и в у форта Рождества. Так как наши суда сидели в воде неглубоко, мы имели возможность не останавливаться далеко на рейде, как это делали раньше, а подойти вплотную к берегу. Не знаю, разрушительны ли силы ветра, дожди или люди потрудились над обломками Навидада, но от них уже почти ничего не осталось. а местность поразила нас своим безлюдьем. Матросы при нашем приближении к этим местам стали беспокойно переглядываться, а когда адмирал отдал распоряжение спустить лодки, к нему была отправлена делегация из трех человек с просьбой не тревожить души умерших, которые бродят здесь, по берегам залива. Адмирал, рассчитывавший встретить здесь людей Кассика Гуаканагари, возобновить с ним дружеские отношения, не видя ни одной лодки в заливе и ни одной живой души на берегу решил отправиться дальше, чтобы не волновать понапрасну свою команду. Мне же в виду развалина н видада пришла в голову мысль еще раз побывать в заливе покоя и навестить хижину моего друга не внимая уговором товарищей я взял лодку и один отправился к этим дорогим и печальным местам. я пристал у берега привязал лодку в колючем кустарнике и бегом бросился вверх по тропинке. Через минуту я уже был в хижине о р н и ч о Мне достаточно было одного взгляда, чтобы удостовериться, что после того, как я побывал здесь, кто-то уже в ней похозяйничал. Козьего меха на полу не было, полка была снята со стены и стояла прислоненная к столу. Двумя деревянными колышками к столу был прибит пожелтевший листок бумаги. Дрожа от волнения, я, схватив бумагу, бросился с ней к двери. Просочившаяся ли с потолка вода была тому причиной, или бумага вообще была уже негодной к употреблению, но коротенькая надпись, сделанная буро-красной краской, была неразборчива. Я в е р т е л листок перед глазами в разные стороны, и мне, наконец, стало казаться, что я различаю слова «Я жив, о р н и ч о Но уже в следующую минуту я придумывал другие, и расплывшиеся буквы покорно, по моему желанию, складывались в любую фразу. Но как бы то ни было, если это о р н и ч о побывал здесь после меня, то он, несомненно, жив. а чего мне было еще желать? Увидеться с ним, но раз мой милый друг жив, я, несомненно, с ним еще увижусь. Никакие голоса мертвых теперь не могли бы меня испугать, и я бросился осматривать местность вокруг хижины, надеясь, что это даст мне какие-нибудь сведения об Арничо, но тщетны были мои поиски. Белая козочка уже не бродила за домом, исчезла бадья над колодцем и бочка с просоленной кожей. Друг мой, очевидно, обосновался в другом месте, если позаботился взять отсюда свое несложное хозяйство. Сердце мое сильно билось. Кто знает, может быть, не дальше как месяц, не дальше как неделю или даже день назад здесь ступала нога моего друга. Адмирал отпустил меня на короткий срок, и я медленно стал спускаться по тропинке к берегу. — Франческо Руппи! — вдруг крикнул надо мной резкий голос. И это было так неожиданно, что я чуть не слетел вниз. Страх охватил меня. Неужели эти несчастные души еще скитаются здесь, взывая о погребении? и не ужас ли перед ними заставил моего друга так стремительно покинуть насиженное место. — Куба! Куба! — пронзительно крикнул над моей головой тот же голос. И, подняв глаза, я вдруг в припадке безудержного смеха повалился на землю. — Так вот кто напугал храбрецов нашей команды и смутил спокойствие адмирала. — На ветке надо мной... Сидел красивый серо-красный попугай. Чистя лапой толстый клюв, он посматривал на меня, светя желтым как бы стеклянным глазком. «Арничо, арничо, — Орничо! Орничо! Куба! — крикнул он пронзительно и, сорвавшись с места, шумно взмахивая крыльями, исчез в зелени дерева. — Как... Услышав этот резкий голос, я не догадался сразу, что это кричит птица. Видев в домике сеньора т о м а з у перед собой ежедневно дрозда, который говорил «добро пожаловать», или скворца, который отлично выговаривал наши имена, как я не догадался раньше, что тот же о р н и ч у обучил говорить и этих тропических птиц. Но почему попугай крикнул куба? Немедленно я вытащил из кармана бумагу с расплывшейся надписью, и услужливые буквы теперь совершенно явственно стали слагаться в новую фразу «Я на Кубе». о р н и ч о Тогда, чтобы проверить себя, я стал подбирать любую фразу «Я в Испании». Я нашел золото, и в расплывшихся черточках и точках отыскивал все необходимые для этого буквы. Нет, конечно, надпись стала совсем неразборчивой, и не она укажет, где мне искать друга. Когда я подплывал к кораблю, несколько встревоженных лиц выглянуло мне навстречу. — Ну что, Франческо, как? — услышал я сразу несколько голосов. И чтобы подразнить их, я... Отвернувшись в сторону, резко как попугай крикнул: "Арничо, куба, арничо жив!" "Фу ты, господи!" сказал Эрнандо Диас. "Это в точности как те голоса, что мы слыхали на острове. Это попугаи! Это попугаи!" кричал я, танцуя по палубе, о н и голоса м е р т в ы х глупые вы люди. "О чём ты говоришь?" просил вышедший на палубу адмирал. Услышав мой рассказ о птицах и о записке, оставленной Орничо, он немедленно принялся рассматривать желтую в бурых пятнах бумагу. — Мне очень жаль, — сказал адмирал, — наконец, нашего милого Орничо. Не имея под рукой чернил, он вскрыл себе жилу и написал кровью, поэтому и расплылась так надпись. Но не напрасно же он обучил птицу слову «куба». Не означает ли это, что он отправился сам к берегам Катая? Как часто птицы приносили людям д о б р ы е и з в е с т и я Кто знает, не предвещает ли нам попугай встречу с о р н и ч о Среди матросов известие об а р н и ч у произвело переполох. «Да верно, кто его знает?» — говорил Хуан Роса мечтательно. — Может быть, Арнича уже накопал целую гору золота. Но я, представляя себе встречу с моим другом, меньше всего, конечно, думал о золоте.